Глава 6 Битвы. В этой главе я предлагаю вам заранее подготовиться к ключевым событиям вашего пути к выходу из кризиса. Продолжаю общую сказочную метафору этой аудиокниги. На дороге вас неизбежно ждут решающие битвы. События, которые помогут вам выйти из кризиса быстрее или отбросят назад самонастройка перед битвой и внутри нее. Я не знаю, какая битва предстоит именно вам. Возможно, это судебное заседание, визит комиссии, объяснение с близким человеком, переговоры с партнером или акционерами, экзамен, аудиенции в верхах, где вы будете пытаться чего-то добиться, решающий этап трудного лечения, поездка, от которой многое зависит и тому подобное. Конкретика значит многое. Я расскажу о тех нюансах самонастройки, которые будут вам полезны вне зависимости от того, имеете ли вы дело с другими людьми или ведете переговоры с самим, самой собой. Составляем шпаргалку. В главе 1, там, где шла речь о драконах, Я предложил вам выстроить цепочку для ситуации, когда прилетает дракон, и составить шпаргалку. Шпаргалки — мой любимый метод. Их можно составлять и в других ситуациях, например, перед битвой. Заранее поразмышляйте. Как подготовиться? Что надо обязательно сделать перед битвой? Как лучше себя вести в процессе, Каких тем разговора, мыслей избегать, а какие использовать? Какие ситуации могут возникнуть и как вы будете на них реагировать? Если речь о битве, в которой участвуют другие люди, переговоры и тому подобное. Каковы их личные особенности, чего они хотят и чего от них можно ожидать? Как вы будете снимать стресс в процессе битвы? Здесь сработают максимально короткие цепочки из четырех действий. Например, вдохни, расслабься, выдохни, соберись. Наверняка все пойдет не по сценарию. Но само составление шпаргалки успокоит вас, поможет собраться и отчасти подготовит к битве. Привлекаем помощников. Поговорите с помощниками, которые нужны вам перед битвой. С какими именно? Зависит от характера битвы а также от ваших чувств и от привычных демонов. У Елены профессиональная приемная семья, и она собирается взять сложного ребенка. Завтра в ее семью приходит строгая комиссия из опеки. Елене важно получить порцию уверенности, почувствовать, какая она классная. Ее демон уныния отступает перед искренним уважением и восхищением ее подруги. Антону предстоит решающее судебное заседание. С юридической точки зрения все готово, но Антон не уверен в том, как его аргументы будут воспринимать свидетели обвинения. Демон безупречности и демон тревожной суеты заставляют его вновь и вновь перекладывать бумажки туда-сюда и перебирать в голове то, в чем он виновен и в чем не виноват. Ему необходимо закончить бегать по кругу и успокоиться, и он просит супервизора посмотреть на дело со стороны рима будет защищать свой проект перед начальством. От переговоров зависит, оставит ли Римму в организации, дав ей собственный участок работы, или откажутся от ее услуг. Пан или пропал. Теман Пайнка так и подзуживает. Скромно молчи. Пусть они сами оценят твой вклад. Но рима осознает, что от нее требуются более активные действия. Она повышает свой боевой дух в споре со спарринг-партнером, и готовясь доказывать свою нужность. Василий хочет предложить девушке из другого города приехать к нему. Он чувствует, что ему будет трудно вести разговор. Василий из тех, кто в трудных ситуациях немеет и мямлет. Демон застревания заставляет его постоянно откладывать объяснения. Аниматор или муза помогут ему наконец решиться и найти способ сделать важное предложение. Александр проходит сложное лечение. Для введения препарата ему важно восстановить показатели крови за неделю, но от тревоги он утратил сон и аппетит. Хорошо, что у него есть друг, который помогает Саше набраться терпения и спокойствия, работая его персональным гипнотизером. Помогает и разговор с давней знакомой его родителей. 92-летней бабушкой, несколько раз тяжело болевшей и выздоровевшей. Собираем сокровища. В данном случае, говоря о сокровищах, я имею в виду не только состояние, в которое вы можете себя привести, но и конкретные предметы, вещи, которые могут помочь вам сохранять это состояние. Во время битв важно использовать все, что делает вас сильнее. Разные ситуации подсказывают разные возможности. Например, если речь о переговорах, я всегда советую окружать себя предметами-помощниками. Вынуть ручку, блокнот, папку. Психологически, сидя в окружении собственных вещей, мы ощущаем себя более уверенными и подготовленными. Не забываем про тело. Во время любой битвы обязательно меняйте позы. Ходите, дышите, снимайте мышечное напряжение. Делайте это регулярно, потренируйтесь напоминать себе об этом. Зажатый человек уязвим для своих демонов и драконов, А значит и для тех, кто будет рад воспользоваться их атаками. Спрашивайте себя, удобно ли вам. Никогда не терпите неудобства. Важные моменты. Если вам нужно выйти, любая причина в туалет, или вы просто немного устали и хотите сделать двухминутную паузу, если чувствуете нехватку свежего воздуха, если требуется глотнуть воды, не ждите и не стесняйтесь, какова бы ни была ситуация. Если битва длится долго, при любой возможности делайте паузы и переключайтесь, перенастраивайтесь. Медитируйте, смотрите в окно. Короткие паузы освежают и творят чудеса. Когда вас переполняют эмоции, используйте приемы невидимого самовыражения, о которых узнали в главе 1. Помните, эмоции нуждаются в телесном исполнении. Иначе они становятся разрушительными для владельца и заставляют проигрывать битвы. Сожмите кулак в кармане. Коротко обзовите партнера про себя. Резко выдохните. Получаем энергию от самой битвы. Вы хорошо подготовились. Но главную энергию в битве можно получить только от нее самой. Это как машина, которая подзаряжает аккумулятор от быстрой езды. Чтобы выиграть в битве, вы должны хотя бы в какой-то мере получать удовольствие от этого процесса и опыта. Если речь идет о битвах типа переговора, любого рода и формата, то основную энергию мы получаем от собеседника, от общения с ним. Да, даже если это наш прямой враг или человек, от которого зависит наша судьба. Мы должны сделать так, чтобы контакт с собеседником заряжал нас энергией. Как это сделать? предлагаю несколько авторских рекомендаций. Как можно чаще смотрите на того, тех, с кем говорите. Отмечайте про себя маленькие особенности этого человека, людей, как позитивные, так и негативные. Делая так, вы инвестируете свое внимание и не безразличие. И вам приходит отдача в виде интереса к человеку, а бонусом — лучшее понимание того, что он хочет, куда он клонит, Возможность кое-что увидеть насквозь и предугадать. Найдите, за что сказать собеседнику спасибо. И сделайте это искренне и без издевки. Это даст вам ощущение силы, а не слабости. Чаще улыбайтесь, меняйте тон. В нашей культуре принято считать, что переговоры должны быть жесткими. Англичане, как известно, веками были торговыми лидерами во всем мире, и они же научили весь мир как улыбке, так и фразе «только бизнес». Гибкость и дружелюбие не мешают отстаиванию своих интересов. Пример. Николай хочет уменьшить долю партнера в бизнесе. Трудность в том, что партнер — один из отцов-основателей, человек пожилой, ценящий уважение к себе. Николай считает, что он, безусловно, будет рассматривать уменьшение доли как свое поражение, как то, что его выставляют из бизнеса, Мы говорим о том, какие детали могут сделать эти внутренние переговоры успешными. Что значит в данном случае успешными? Нужно сделать то, чего хочет Николай, но ослабить чувство ненужности и брошенности у партнера. Обед в хорошем ресторане, накрытый стол, знаки внимания. Искренние слова о том, как важны для Николая эти человеческие и деловые отношения. Сколько партнер сделал для него, Все это — решающие факторы. Мы провели несколько встреч. Написали подробную шпаргалку битвы. И Николаю удалось уменьшить долю партнера, оставшись в хороших отношениях с ним. Часто нам не хочется слушать собеседника, а хочется говорить самим. С этим ничего не поделаешь, но на это можно сделать поправку. И тогда станет чуть лучше. Невербальный контакт важнее вербального, и наблюдение дает столько же, сколько слушание. Кроме того, стоит отдельно наблюдать за тем, как распределяется ваше внимание и внимание собеседника. В какие моменты оно уходит и куда. В переговорах очень важны паузы. Можно сказать, что вообще главное в битвах этого сорта происходит в паузах. Именно в них люди наиболее восприимчивы. Не комкайте вашу битву. Она должна пройти все фазы. Например, в начале обязательно будет разогрев, а в конце — завершающее подведение итогов. Этим битва похожа на тренировку. Откуда брать энергию, если ваша битва не похожа на переговоры, и вы сражаетесь с обстоятельствами или с самим собой? Во-первых, такое бывает очень редко. В любом случае, мы всегда встречаем на нашем пути того, тех, с кем приходится проводить маленькие позиционные бои. Агенты по недвижимости, чиновники, близкие, которые могут не понимать нашего решения и так далее. В этих тактических боях самонастройка, настройка на процесс и собеседника также очень важны. Во-вторых, если ваши битвы проходят главным образом внутри вас, то они похожи на посещение драконов из главы 1 и на диалоги с демоном из главы 2. Часто, кроме драконов, речь идет и о фигурах из прошлого. Если это так, Если вы обнаруживаете, что постоянно ввязываетесь в битвы с мамой или бывшим партнером, которому пытаетесь что-то доказать, то это также можно считать переговорами. Только эти переговоры проходят всецело внутри вас. Чтобы научиться их вести, выполните несколько упражнений. Как вести внутренние переговоры? Приемы, которые я использую в упражнениях, предлагаемых далее, относится к техникам из арсенала так называемой психодрамы. Для тех, кто не знаком с этим словом, поясню. Оно означает разыгрывание маленьких воображаемых диалогов, с кем угодно. Мамой, бабушкой, начальником, какой-то частью самого себя. Например, можно мысленно посадить рядом себя, который хочет уйти, и себя, который хочет остаться. Разыгрывать диалоги или сценки можно самостоятельно или в психодраматической группе. Я часто использую простые ролевые техники из круга психодрамы. Основных целей две. Во-первых, полезно знакомиться со своими субличностями. Человек принимает себя за нечто единое, но на самом деле в нас есть много разных нас, целый спектр субъективностей. Когда мы ведем внешние переговоры, вместо нас за столом незримо сидят все наши субличности — что определяет разные векторы, заложенные внутри нас, и разные месседжи, которые человек посылает вовне. Во-вторых, психодраматические техники полезны для того, чтобы научиться влезать в шкуру другого человека. Мы часто воображаем себе других, и наш внутренний начальник бывает абсолютно не похожим на реального. Если попытаться войти в его роль, можно научиться лучше видеть и представлять себе, чего он на самом деле хочет и как живет. Упражнение. Переговоры на столе. Для этого упражнения нужно подготовить несколько маленьких предметов. Это могут быть разнокалиберные пуговицы, желуди, камешки, декоративные фигурки, главное, маленькие и разные. Пуговицы — участники вашей внутренней битвы. Это могут быть родственники, знакомые, вы сами в настоящем и прошлом, ваши собственные чувства и желания. Первый пример. Виктор хочет наладить отношения со взрослым сыном. На столе перед ним лежит большая плоская пуговица. Он сам. Поменьше зеленая — его сын. Розовая перламутровая невестка, две мелкие пуговки — внуки. Виктор пытается разыграть типичный разговор между собой и сыном. Он обнаруживает, что когда приезжает, постоянно критикует сына и невестку, но не потому что не любит их а просто не находят других тем. Далее Виктор пытается от лица сына ответить, какие темы для разговора будут интересны обоим. Второй пример. У Натальи болит спина, но врачи ничего не находят. Наталья решает поговорить со своей болью в спине, маленьким красным камешком. В разговор вступает белый камень, покойный муж, который помогал Наталье ухаживать за огородом. Наружу выходит чувство Натальи, её подавленное горе, которое она скрывает от детей и внуков, чтобы не огорчать. Наталье становится понятнее, что ее спина болит отчасти из-за того, что теперь она перенапрягается на огороде за двоих, отчасти из-за неосознаваемого постоянного зажима в мышцах, который часто сопутствует стремлению сдерживать чувства, не показывать, что человек горюет. Третий пример. Григорий разыгрывает сценку между собой подростком, своим отцом и собой сейчас. Он защищает себя подростка от гнева отца, его презрительных слов. Григорий начинает понимать, что до сих пор пытается доказать отцу свою состоятельность в жизни. Это помогает ему осознать важные вещи о своей мотивации и поступках. Если вас заинтересовали психодраматические техники, вы можете не только выполнять это упражнение самостоятельно, но и найти психотерапевтическую группу психодраматического направления. Психотерапевт помогает участникам эффективнее организовать внутренние переговоры, задает важные вопросы, может направлять диалог. Трудные собеседники. Снимаем напряжение. Любые переговоры являются на самом деле внутренними мы пытаемся поговорить не только с собеседником, но и со своими демонами, так что нам приходится играть на два фронта. Очень частая ситуация. Трудный собеседник каким-то своим поведением, криком, обесцениванием, игнором, насмешками, вызывает наших драконов, и мы реагируем на него так, как нам не хотелось бы. Причина может быть в том, что ситуация повторяется. Поведение, интонация или мимика собеседника бессознательно, напомнили нам кого-то из нашего прошлого. Если мы поймем, кого этот человек нам сейчас напоминает и какие эмоции может в нас вызвать, то не позволим чувствам застать нас врасплох. упражнение Прошлые и настоящие. Назовите трех человек из ваших нынешних знакомых. Лучше всего, если это люди, с которыми у вас есть или были какие-то проблемы, споры, если отношения непростые, неоднозначные. Для каждого из них вспомните одного трех персонажей из прошлого, на которых этот человек похож. Запишите признаки этого сходства. Например, начальница пиар-отдела. Похоже на учительницу русского, такой же елейный голосок. На лицемерную соседку из коммуналки в детстве. На людях постоянно крестилась, и когда думала, что никто ее не видит, могла наорать или дать подзатыльник. Ищите сходство когда вы замечаете, что собеседник своим поведением, мимикой, позами, интонациями, внешним видом вас цепляет, триггерит. Наши чувства поддаются обучению, и если мы хорошо понимаем, чем они вызваны, то они не мешают нам действовать так, как мы хотим. Чтобы избежать эмоциональной ловушки, разговаривая с трудным для себя человеком, можно применять следующее упражнение. Упражнение «Прозвище и ситуации».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 Я увидел, что она не может откопать свою машину и предложил помощь. Мы трудились вместе, а потом она меня поблагодарила и уехала. Вы можете вспоминать эти прозвище и ситуации в тот момент, когда разговор с этим человеком или воспоминание о нем вводит вас в нежелательное состояние. И мысли и разговор станут заметно проще. прозвище позволяют путем иронии снизить накал страстей.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 Теперь, уже понимая, что любые внешние переговоры являются одновременно и внутренними, вернемся к таким переговорам, в которых мы имеем дело с другими людьми. Ведь субличности есть не только у нас, но и у того, кто сидит перед нами. У нас есть демоны, но и у наших контрагентов, собеседников, врагов они тоже есть. Главная ошибка многих людей в том, что, ведя переговоры, они опираются исключительно на рациональные аргументы. На самом деле, во время переговоров мы бессознательно удовлетворяем свои психологические потребности. Помните, что трудный собеседник реагирует прежде всего не на вас. Он просто ведет себя, как обычно. Он орёт не на вас персонально и не вас персонально презирает. Не принимайте все это на свой счет. Он говорит с собственными демонами. Распознать этих демонов и общаться с ними правильно значит сильно повысить свои шансы на успех. Поэтому прежде всего мы должны внимательно посмотреть на контрагента, на его характер, установки, привычки, реконструировать их и учесть. В процессе битвы мы должны стать для нашего собеседника не противником, а ситуативным помощником. Поэтому самое важное в переговорах — не смысл, не суть дела, а самонастройка, настройка процесса и настройка на собеседника. Сумеем добиться этих целей? Выиграем переговоры. Иногда выиграем вместе с собеседником. Содержательная часть может заключаться в одной фразе или даже в обмене взглядами. Как бы ни относились к вам, будьте доброжелательны и спокойны. Пусть партнер говорит на языке силы, не нужно идти за ним и переходить на его язык. Продолжайте говорить на своем. Языке корректности, понимания и проницательности. Вот несколько конкретных типов трудного поведения контрагентов. Объяснение причин — личности и, в некоторых случаях, конкретных демонов, которые заставляют человек так делать, и лайфхаки, помогающие в переговорах с такими людьми. Если собеседник кричит. Крик может быть свидетельством присутствия самых разных демонов, чаще всего тревожной суеты и безупречности. Как правило, если мы имеем дело с человеком, который привык давить, ему очень важно ощущать, что он сверху. Заранее приготовьте 2 три неважных пункта, которые он сможет отклонить, а вы без ущерба для себя уступить Когда контрагент получит удовлетворение от того, что он может расслабиться, у вас появится возможность внести важное содержательное предложение. Ни в коем случае не берите БК за рога. Это неблагоразумно. Сначала контрагента надо хорошенько накормить, а уж потом потихоньку переходить к главному блюду если собеседник обесценивает и презирает. С вами, говорит демон разочарования. В разговоре с ним применяйте три главных лайфхака. Во-первых, не становитесь его жертвой и не огорчайтесь, а спокойно соглашайтесь с ним. После нескольких залпов обесценивание может закончиться, как любые сказочные испытания. Вас просто проверяют, провоцируют, поведетесь или нет. Во-вторых, не пытайтесь начать презирать и обесценивать в ответ. Помните, что человеку с демоном разочарования полезен помощник, который его уважает, но без подобострастия. У капризной королевы должна быть терпеливая камеристка. Ни в коем случае не оправдывайтесь. Со вниманием относитесь к возможностям, которые он хочет предложить. В-третьих, очень важно не заскучать. Обесценивающий человек может быть очень скучан. И вы сами не заметите, как утратите интерес к разговору с таким персонажем. Старайтесь находить в нем характерные и приятные черты. Вставляйте свои реплики. Будьте немного аниматором. Этот человек не только скучан. Он скучает и сам. Он хочет, чтобы его удивили. Если собеседник вас игнорирует. Это человек, у которого все реакции происходят с небольшим опозданием. Постарайтесь понять, что если вы хотите получить положительный отклик, Придется набраться терпения. Демон застревания не терпит подталкивания. За контрагентом, который вас игнорирует, не надо бегать и пытаться ему угодить. Такое будет раздражать его еще сильнее. Переговоры с ним начинаются не там, где вы хотите. И не тогда, когда вы сели за стол, а только тогда, когда ваш контрагент продемонстрировал первую субъективную реакцию на происходящее. Но эту реакцию не надо пытаться вызвать. Человек смотрит мимо, Подавляет любые чувства, подчеркнуто спокоен, он провоцирует вас тем, что у него самого очень мало реакций. Чем больше вы будете стараться, тем меньше шансов на успех. Ты поговори, а я помолчу. Если эта установка не пройдет, вряд ли переговоры будут успешны. Выход в том, чтобы говорить меньше и точнее, делать больше пауз и ждать. Рано или поздно он включится, когда захочет сам если собеседник придирается к мелочам. Перед вами демон безупречности. Любая неточность, любой огрех, и он впивается когтями и терзает. Стоит улыбаться ему и отмечать каждую его придирку чувством благодарности. Да, тут вы и правы, это можно сделать лучше. При этом выдерживать баланс. Не напрягаться, но и не обесценивать его замечания. Попробуйте мысленно присоединиться к нему тоже превратиться в перфекциониста и спрашивать его советы. Не раздражаться на то, что его соображения слишком детализированы. Быть готовым к тому, что он возвращается к одному и тому же по нескольку раз, добиваясь совершенства, но при этом не чувствовать себя виноватым. В какой-то момент он насытится обсуждением мелочей и будет бессознательно благодарен вам, подарившему ему такой перни точности и возможностей указать на ошибку. Таким образом, вы завоюете чуть больше доверия, чем можно было предположить. Если собеседник любит подраться. Если перед вами слишком активный контрагент, знаете, этому человеку нужен спарринг-партнер. Ему интересна борьба как вид деятельности. На переговорах он чувствует азарт, и независимо от содержания и от позиции, своей или руководства, начинает махать руками и спорить за каждый пункт наши общиее правила люди занимаясь переговорами решают свои субъективные проблемы и отыгрывают личные особенности если их учитывать эффективность переговоров возрастает так вот активный любитель подраться тоже занят не результатом он наслаждается процессом он чувствует что хорошо поработал и был эффективен только если он боролся пыхтел и размахивал шашкой Значит, нужно создать ему ситуацию высокой активности. Чем дальше от темы переговоров, тем лучше. Поспорьте с ним в лифте о том, в чем он разбирается лучше вас. Устройте движуху, чтобы выпустить пар, и переговоры после этого, как по волшебству, станут более энергосберегающими и спокойными. У меня был клиент, которому нужно было продать проект губернатору. Перед главным обсуждением они с губернатором вышли на пробежку, хорошо побегали, и после этого мгновенно решили вопрос. Если собеседник видит во всем подвох. Демон доверчивости подозрительности сидит за вашим столом переговоров. Его нужно постоянно успокаивать, открывать ему страницу за страницей, разъяснять в деталях. Не должно быть никакой уклончивости, на это он будет реагировать с напряжением и новой вспышкой подозрительности. При этом большая ошибка — пытаться приободрить его и выразить оптимизм. Аниматор здесь будет совершенно неуместен. Ваш контрагент говорит о плохом не потому, что он унылый, а потому, что подозревает подвох. Поэтому бодрить его не надо. А надо успокаивать. Быть скорее гипнотизером, иначе он совсем закроется и перестанет вам верить. Представьте, что вы успокаиваете встревоженного ребенка или поглаживаете взбудороженного пса. Чем больше подробностей, тем выше доверие. Это и есть наша цель. Если собеседник равнодушен к делу. Вроде бы с таким человеком очень удобно иметь дело. Он хочет решить все спокойно и поскорее. Ему важен не результат, а экономия времени. Но и тут можно сделать ошибку, если схода попытаться его активизировать и увлечь равнодушие легко превращается в раздражение. Аниматор не будет уместен и с этим типажом. Ему скорее нужен эксперт или даже личный помощник, который просто решит вопрос за него, но не сразу. Увидев равнодушие и желание поскорее от вас избавиться, сразу переходите к делу и не требуйте лишнего вовлечения. Будьте максимально сдержаны и не бойтесь, что вас отвергнут. На самом деле, Он преувеличивает собственную незаинтересованность, потому что ему важно сохранить энергию, и он боится вашей активности. Увидев, что вы ведете себя тихо, контрагент может проявить к вам умеренный интерес. Битвы. Внутренние и внешние. На выходе из кризиса вам приходится биться сразу на два фронта. Первый фронт внутренний. Демонам не нравится, что вы ими управляете они снова испытывают вас и призывают на помощь драконов. Вы с новой остротой переживаете вину, стыд, тревогу, зависть, гнев и другие привычные чувства, которые грозят поглотить вас и управлять вашим поведением. Второй фронт — внешний. Кто-то ведет переговоры с партнерами или начальством, кто-то устанавливает новые отношения или разрывает старые, кто-то берет штурмом новую страну или род деятельности, и все это требует огромного напряжения сил. Как правило, происходит и то, и другое сразу. Ситуация внешней битвы провоцирует и обостряет внутренние противоречия. В этой главе вы выработали тактику, связанную с важными узловыми точками выхода из кризиса. Мы поговорили о том, как настроиться и получить от битвы нужное количество энергии. Как посадить за стол переговоров собственных демонов, отделить реальных собеседников от воображаемых, и как поладить с людьми, коммуникация с которыми для вас особенно трудна. В следующей главе речь пойдет о том времени, которое наступит, когда ваш кризис будет позади.